Виноградным соком или пивом. На горизонте был слегка намечен второй поселок. Герлингерс, Штуль. Часовня, кладбище. Четыре крестьянских двора, коровы, пасущиеся на лугу. Ряды тополей справа отделяли расчищенную под пашню землю. Монахи разобьют там виноградники, будут выращивать капусту и картофель, овощи и хлеб и собирать в ульях превосходный мед. Таков был этот проект с подробными чертежами и с полной сметой, отданный за 20 минут до срока в обмен на квитанцию. Тонким пером я выписал все цифры, перечислил все статьи расходов и прищурился, словно уже видел в натуре эти постройки. Я смотрел на проект так, как смотрят в окно. Я видел монахов, отвешивающих поклоны, видел, как богомольцы пьют виноградный сок, а внизу, в ожидании свободного вечера, все пели и пели работницы, пели высокими и низкими голосами, и их пение звучало отходной по мне. Я закрыл глаза, и меня охватило предчувствие холода, который на самом деле мне суждено ощутить лишь через пятьдесят лет уже будучи человеком отжившим, окруженном буйной молодой поруслью. Этот месяц тянулся бесконечно. Все, что я делал, уже происходило когда-то в моих сновидениях. Мне оставались лишь утреннее месса до часы с половиной одиннадцатого до пяти. Я жаждал непредвиденного До сих пор его принесла мне лишь чуть заметная улыбка секретарши и слова, повторенные ею дважды. Желаю вам удачи, господин Фэмель. Стоило мне закрыть глаза, и время расслаивалось как спектр на разные цвета. Я видел прошлое, настоящее, будущее. Через полвека моим старшим внукам будет по двадцать пять лет». А сыновья мои вступят в тот возраст, в каком находятся теперь почтенные господа, которым я только что вручил проект, а вместе с тем и свою судьбу. Я ощупью поискал квитанцию. Она была на месте. Она существовала. Значит, завтра утром соберется жюри и установит, что положение изменилось Ибо поступил четвертый проект. За это время уже сложились группировки. Двое членов жюри были за Грумпетера, двое за Бремоккеля. И один, самый главный, но самый молодой и скромный из всех пяти, настоятель, за Волерзайна. Настоятелю нравился романский стиль. Среди членов жюри неизбежно разгорится горячий спор потому что оба члена, берущих взятки, станут с особым пылом приводить аргументы художественного порядка. Но вдруг потребовалась отсрочка. Какой-то никому неизвестный мальчишка, без рода и племени, спутал все карты. Члены жюри с беспокойством обнаружили, что настоятелю понравился мой проект. Поднося к губам рюмку... Он то и дело останавливался перед моим чертежом. Весь ансамбль был органически вписан в окружающий ландшафт. Прямоугольник с необходимыми хозяйственными постройками был четко отделен от прямоугольника скрытой галереей и кельями. Настоятелю нравились и колодец, и подворье для паломников. Он улыбался. В этом аббатстве он сможет править как... Примус интер первым между равными. Проект уже оказался ему притворенным в жизнь. Мысленно он уже главенствовал в монастырской трапезной, сидел на хорах, посещал больных братьев, ходил к отцу эконому отведать вина и пересыпать с ладони на ладонь горсть зерна, хлеб для его братья и для бедных, зерно, собранное на его полях. У самых ворот молодой архитектор запроектировал небольшое крытое помещение для нищих.